«Завидую я вам, молодежь! Вы так хорошо вместе смотритесь!» Ницца — это второй по значимости культурный центр Франции после Парижа. Шарль взял на себя роль экскурсовода и рассказал об этом замечательном городе. Вечером мы гуляли по улочкам старинных кварталов и наслаждались симфонией цветов, запахов и вкусов. С особым интересом я смотрела на крохотные лавки и мастерские сапожников, жестянщиков, булушников и часовщиков. Повсюду продавались необыкновенные вкусные сыры, черные маслины, баклажаны и различные приправы. Попав на рынок старинных музыкальных инструментов, я пришла в изумление и была приятно удивлена, что Егор смог сыграть на одном из них, вызвав бурю аплодисментов у проходящих мимо людей. Но больше всего меня поразил цветочный рынок. Он благоухал Жасмином. Этот запах сводит с ума, кружит голову и призывает к самым непредсказуемым и романтичным поступкам. Шарль купил мне самый красивый букет, и я ощутила себя принцессой, попавшей на бал. Шарль, ты делаешь меня счастливой. Это только начало. Я сделаю все возможное, чтобы ты всегда была счастлива. У Шарля была роскошная вилла из окон которой открывался потрясающий вид на море. Мне и Егору выделили по большой комнате со всеми удобствами. Я уже позвонил родителям и рассказал про тебя. Я объяснил, что прилетел не один, с придыханием произнес Шарль. Ну и как они отреагировали? Завтра ждут нас на обед. Хотят познакомиться, так что утром едем в Монако. «Шарль, я боюсь». Не бойся, ты не можешь не понравиться. Если ты нравишься мне, то обязательно понравишься моим родителям. Наташа, к сожалению, мне нужно ненадолго уехать. Накопилось много дел. Ты извини, что я вынужден тебя оставить. Ты можешь пока вместе с отцом искупаться в море. Как только я улажу все свои дела, я сразу вернусь. Проводив Шарля, я зашла в комнату к Егору и застала его на балконе. Шарль уехал. «Купаться пойдешь?» «Девочка, я в тебе не ошибся», — восторженно произнес Егор. «Этот франко-урюпинский лох так в тебя втрескался. Он, когда тебя видит, прямо кипятком писает. Надеюсь, ты ему еще не давала. Вот и не давай. Только после свадьбы только в брачную ночь». Егор курил сигарету, а я смотрела на него и ощущала, как слезы ручьем катятся по моим щекам. Мне почему-то всегда хотелось плакать, когда я с ним общалась. Неожиданно Егор встал и посмотрел на меня растерянно. «Наташа, ты плачешь. Что-то случилось?» «Егор, исчезни из моей жизни!» — холодно произнесла я. «Куда? Я в этом городе никого не знаю». «Ты меня не расслышал. Я сказала, уходи из моей жизни. Я выйду за Шарля замуж, рожу ему детей и буду его любить». Я смогу, и у меня все получится. А я как же? А ты вернешься в Москву и будешь жить той жизнью, которой жил всегда, когда не знал меня. Шарль действительно очень хороший. Я хочу быть с ним честной. Я хочу его любить и не хочу обманывать. Если ты хочешь быть с ним честной, то, может, тогда расскажешь ему, что я ни черта не твой отец, что ты со мной спишь, что ты наркоманка и что у меня есть... «Запись твоего признания в убийстве? Как ты думаешь, он после этого на тебе женится?» Я рассчитывала на твое благородство. «Девочка моя, какое к черту благородство! О чем ты говоришь? У тебя начинается ломка, и ты хочешь получить дозочку, так? Я приготовил тебе подарок». «Егор, я так надеялась, что ты меня услышишь». «Да я тебя прекрасно слышу. Ты хочешь получить свою дозу?» При мыслях о кокаине у меня застучало в висках и повысился пульс. Я кивнула в знак согласия и посмотрела на Егора беспомощным взглядом. Егор дал мне дозу, и после нее я ощутила необыкновенный прилив сил и энергии. Я ненавидела себя за то, что во мне постоянно сидел злой дух, который требовал кокаина, но ничего не могла с собой поделать. В потрясающем настроении мы с Егором отправились купаться на море. Подплыву к Буйку я дождалась, пока до меня доплывет Егор и обхватит за талию. Завтра я с Шарлем еду к его родителям в Монако на обед. Они хотят со мной познакомиться. А я как же? Егор, но ты же не можешь постоянно за нами везде таскаться. И так ходишь, как хвост. Это уже по меньшей мере подозрительно.